Часть третья. Земля. Эпиграф. Теперь мой час. Земля передо мной почти ногою, почти уснув, темная и греча лежит. Она моя, моя до боли. Прекрасен мир. Как счастлив я, что мог все видеть в нем, все знать в нем в полной воле. Как будто я не человек, а Бог. Танев. Глава первая. «Эли!» — звал меня голос. «Эли! Эли!» Я хотел откликнуться, хотел сказать, что жив, все слышу. Я, кажется, ослеп, но в остальном все хорошо, — хотел крикнуть я этому голосу. «Я сейчас встану, не зовите меня так отчаянно, мне тяжело», — думал я. «Оставьте меня в покое», — просил я молча. Мне казалось тогда, что мысль моя была четкой. Сейчас, просматривая записи излучения мозга, я вижу, что разум мой еле мерцал. Его озаряло лишь чадное тление бесформенного бреда. Я десять раз умирал, и десять раз меня возвращали к жизни, пока я сам, сперва неуверенно, потом все настойчивее, не стал цепляться за нее. «Элли!» — взывал ко мне голос. «Элли! Элли!» Он не оставлял меня. В темном внешнем мире ничего не было, кроме голоса. Он и был всем этим миром. Тесный, кричащий, беспокойный мир. И я, наконец, откликнулся на его призыв. Я открыл глаза. Около кровати сидели Ольга и Асима. Они всматривались в меня. «Он приходит в себя», — сказала Ольга шепотом. Я снова закрыл глаза. Я измучился, поднимая броневые плиты век. Мне надо было отдохнуть от усилия. Но во мне надрывался все тот же голос. «Элли! Элли!» Я застонал. «Перестань!» – прошептал я, снова открывая глаза. Ольга молча плакала. Внешний мир внезапно расширился и замолк. «Друзья!» – сказал я и попытался подняться. «Лежи!» – сказала Ольга. «Тебе нельзя двигаться, Элли!» Но меня охватил страх. Я вспомнил кроваво-красную угрожающую. Мне надо было убедиться, что мы удаляемся от страшного скопления хи в Персее. «Где мы?» – спросил я. Сколько времени прошло? Я услышал, что до звездных скоплений в Персее три тысячи светолет, и опять впал в беспамятство. Так началось моё выздоровление.